Лия Гераскина В стране невыученных уроков. Продолжение. Или возвращение в страну невыученных уроков. Зои Филипповна вошла в класс, и мы все встали. Доброе утро, сказала учительница. Садитесь, дети. С понедельника у нас с вами начинается трудный, но важный период. Мы будем держать экзамены. Почему мы? спросила Катя Петёркина. Кто это, мы? Мы, ответила Зоя Филипповна. Это вы и я. Я вела вас с первого класса по четвёртый. Если вы выдержите экзамены, значит, их выдержу и я. А теперь давайте начнём наш последний урок. Если бы не Люся Карандашкина и Женя Семёнов, мы бы не подвели и Зою Филипповну. Все выдержали экзамены, кроме них. От Люськи, конечно, можно было этого ожидать, но не до такой же степени. На устном экзамене, надуваясь, как рыба-шар, она с умным видом путалась и сбивалась. Словно если и заглядывала в учебник, то это было не меньше, чем полгода назад. Мы с ужасом ожидали письменного экзамена по математике, зная, что все задачки за Люську решает ее бабушка. Но здесь как-то обошлось. То ли Люська готовилась все дни и ночи перед экзаменом, то ли она вовсе не так глупа, как считали некоторые люди. Но вот кто действительно поразил всех, так это вечный молчун из Убрила, женчик. Увидев на устном экзамене за учительским столом ни одну Зою Филипповну, а нескольких педагогов, членов экзаменационной комиссии, он промямлил что-то неуверенным голосом, а посредине ответа вдруг совсем сбился и замолчал. А когда экзаменаторы, решив подбодрить его, стали задавать женьчику наводящие вопросы по теме, он и вовсе расплакался, как настоящая девчонка. Ребята, сидевшие в классе, рассмеялись, но педагоги строго прикрикнули на них. Бедный ребёнок просто перенервничал. Великодушно решили они, и не смог собраться. Абсолютно все были уверены, что Семёнов затвердил весь учебник от слова до слова, и что, оказавшись перед строгой комиссией, он просто растерялся. Женчик, добровольная тень Кати Петёркиной, привык действовать только по подсказке нашей всезнайки, а, оказавшись без её поддержки, сразу потерял все слова. Как бы там ни было, Люсю и Женьку всё же перевели в пятый класс. Правда, условно, в зависимости от их будущей успеваемости, то есть того, как они станут учиться осенью. Узнав, что я успешно сдал экзамены, мама очень обрадовалась и поцеловала меня. На следующей неделе, сказала она, твой день рождения, и мы с папой хотим, чтобы ты его весело отпраздновал. Пригласи своих друзей. Конечно, не весь класс. Время мы уточним позже. А я сейчас позвоню папе на работу и расскажу, что наш сын стал пятиклассником. Пусть он тоже порадуется. Неделя пролетела, как один день. Я помогал маме подготовиться к торжеству. Убирал квартиру. ходил на рынок и в магазины а вечером перед днём рождения лёг спать рано не дожидаясь пока папа вернётся с работы рано утром меня разбудил кузя он прыгнул ко мне на грудь и громко замурлыкал вошла мама она поздравила меня с днём рождения и сказала свой подарок я не смогла положить тебе на стол и накрыть салфеткой он слишком большой «Что это, мамочка?» — вскочил я с постели. «Одевайся и приходи завтракать. Сам увидишь». Умыться, одеться и примчаться в столовую я сумел минут за пять. «И что же я увидел? Велосипед!» «Моя мечта! Моё заветное желание!» «Доволен?» — спросила с улыбкой мама. Я бросился к ней на шею и расцеловал. От радости мне даже расхотелось есть. Мама с трудом заставила меня позавтракать. Можно я побегу во двор с велосипедом, спросил я маму, умирая от желания сделать по двору пару кругов на своём железном коне. Подожди, остановила меня она. Сейчас придёт папа со своим подарком. Ну уж, лучше подарка, чем твой быть не может, воскликнул я. Как знати улыбнулась мама. Поживём, увидим. Взгляд у неё при этом был очень таинственный. Дверь хлопнула. Вошёл папа, ведя на поводке овчарку. Я остолбенел. Это мне? не веря своим глазам, спросил я. Ну не мне же, засмеялся папа. Конечно, тебе. Ты ведь мечтала о собаке. Люби её и воспитывай. Пёс молодой, ему всего 8 месяцев. Что же ты молчишь? Разве ты не хотел овчарку? Хотел больше всего на свете, и именно овчарку. Даже больше, чем велосипед? спросила мама. Она ведь живая. Прости, мама, конечно, больше. Собака и велосипед. Я так рад. Спасибо вам обоим. Прекрасно, улыбнулся папа. Я тоже рад, что мы тебе угодили. Выбери ему имя сам. Я назову его Рекс. Рекс хорошее, благородное имя. Ты заслужил свои подарки. Выработал волю, привил характер, стал хорошо учиться. Вот мы с мамой и решили тебя порадовать. Одно меня беспокоит: как отнесётся к Рексу Кузя? Я бросился в свою комнату, стащил Кузю с кровати и принёс его в столовую. Все ожидали, что при виде пса кот зашипит, а сам Рекс залаяет и бросится на него. Но они оба повели себя весьма дружелюбно. Кузя осторожно подошёл к Рексу, обнюхал его и запрыгнул на диван. Всё это время пёс спокойно сидел и смотрел на кота. Они и подружатся, уверенно сказал папа. Кузя, умный кот. Он понял, что Рекс молодой, почти щенок, и не стал его обижать. Я обнял Рекса. Он лизнул меня в щёку и завилял хвостом. Тебя зовут Рекс, сказал я ему. Он ещё раз лизнул меня. Ну, теперь бери Рекса за поводок и приглашай друзей, сказала мама. Во дворе я встретил Люсю. Я познакомил её с Рексом и пообещал, что дам ей покататься на своём новом велосипеде. Мы стали обсуждать, кого мне позвать на свой день рождения. Вид начались каникулы, и многие ребята уже разъехались. И потом мы не знали многих телефонов и адресов. Кого же пригласить? Я знаю, где живут Пётёркина и Женьчик. Если хочешь, я сбегаю и от твоего имени их приглашу. А больше я не знаю, кто где живёт. А ты? Я тоже не знал. Чего ты огорчаешься? спросила Люся. Ты «Я, Катя, Женчик. Вот и хватит. Чем мне компания? А еще будут твои родители. Разве мало шесть человек?» «И одна овчарка», — добавил я. «И один кот», — засмеялась Люся. «Не подведешь?» — спросил я ее. «Не беспокойся. Все будет окей. Я побежала к Катьке». Завик в 6:00 вечера, крикнул я ей вслед. "Есть капитан", отозвалась Люся, обернувшись и умчалась. Я катался по двору на велосипеде, а Рекс бегал за мной. Вернувшись домой, я помог маме поставить в вазу цветы, а она накрыла стол белой скатертью, расставила закуски, блюда с фруктами. "А к чаю, сказала мама. Будут три сорта варенья, конфеты и именинный пирог". Так мама ещё никогда не готовилась к моему дню рождения. Время шло. Я сбегала в магазин, купила для Рекса собачий корм. Он поел, облизнулся и стал весело прыгать вокруг меня. Ему не сиделось на месте. Кузя вёл себя куда спокойней. Он влез на подоконник и начал умываться, оближет лапку и потрёт за ушками. Видишь, сказала мама. Кузя гостей поджидает, прихорашивается. Ты бы тоже сходил, переоделся. Я погладила твою новую рубашку. Ну, мама, когда она только успевает всё сделать? Приближался шестой час. Резко зазвонил звонок. Рек залаял. Кузя перестал умываться и соскочил с подоконника. "Встречай гостей", весело произнесла мама. "Я открыл дверь. Гости вошли". Люська была в новом платье, косы аккуратно заплетены, в руках букет цветов. Катя с торжественным выражением лица вручила мне книгу. Три муж, четёра Женчик что-то пробормотал и протянул пирочинный ножичек. Я пригласил их всех к столу. Когда гости рассеялись, появился папа. Он весело поздравил ребят с тем, что мы перешли в пятый класс и поблагодарил их за то, что они пришли к нам на торжество. Когда с закусками было покончено, Мама внесла чайные чашки, варенье, конфеты, а папа принёс с кухни большой красивый пирог, украшенный 11 свечами. Задуй! Задуй свечи, закричали ребята. Я подул, но погасли только 3 свечи. Ребята, помогите, попросил я. 1 2 3! Все разом дунули, и свечи наконец погасли. Мама разрезала пирог, и все принялись пить чай с вареньем и пирогом. Очень вкусно, сказала Лёся. Не откусывай такие огромные куски, а то подавишься, назидательным тоном заметила Катя. Она не могла сдержаться, чтобы не сделать кому-нибудь замечание. Люся покраснела и открыла рот, чтобы ответить. Я догадался, что она хотела сказать: сама подавишься. Но мама не дала ей этого сделать. Кушай, Люсьенка, кушай. Моим пирогом не подавишься. Он воздушный, мягкий. Катя снова хотела что-то сказать, но мама строго на неё посмотрела, и это вредина закрыло рот. Поздравляю вас, ребята, с успешной сдачей экзаменов. И не всех перебила мама Катька. Успешно сдали только я и Витя. А Люську и Женчика перевели в пятый класс условно. Станут осенью плохо учиться, вернутся в четвёртый класс. А мы с Витей я уверена, продолжила мама, что Люся и Женя в пятом классе будут учиться хорошо. Люська покраснела, а Женщик кивнул и перестал есть. «Вот наш Витя», — заметила мама. «Для вас не секрет, что он занимался не очень прилежно». «Он совсем не занимался, а валял дурака», — ехидно вставила Катька. Мама только вздохнула, смирившись с тем, что делать Катьке замечание бесполезно. «Откак» И он, конечно, не смог бы сдать экзамены, если бы вовремя не взялся за ум, не стал серьёзно относиться к учёбе. Так будет и у Люся с Женей. Пойму-то они, как понял Витя. Как же? Понял бы он, снова перебила Катька маму. Ничего бы он не понял, если бы не стал бы он хорошо учиться, подтвердил Женчик. Если бы Если бы что? удивлённо спросил папа. Ребята молчали. Ну, отвечайте же! если бы что? настаивала мама. Вот вы говорите, взялся за ум, тихо заметил женчик. Не за какой ум он не взялся. Не в этом дело. А в чём? с тревогой спросила мама. Я сидел как на иголках. Женчик с Катькой переглянулись и снова замолчали. Откройте же наконец ваш секрет, серьёзно сказал папа. Да какой же это секрет? усмехнулась Катька. Секрет, о котором знает не только наш класс, но и, наверное, вся школа. Витя сам на уроке рассказал, что с ним произошло. Вы меня пугаете? встревожено прошептала мама. Так расскажи, что именно произошло, строго приказал папа. Или я заставлю Витю самого рассказать. Да ладно уж, пожала плечами Катька. Все ребята это слышали. И Зоя Филипповна тоже. Витя весь урок рассказывал, как он попал в страну невыученных уроков. где ему учинили строгий экзамен. А так как он не знал правильных ответов, то чуть не погиб. Да что тут рассказывать? Благодаря этому он понял, что надо ответственно относиться к урокам. Это я вкратце рассказала. Мама и папа снова переглянулись. "Вить", каким-то странным голосом сказал папа. "В чём дело?" какая такая страна не выученных уроков что за безудержные фантазии как ты мог дурачить всех ребят да ещё в присутствии учительницы зачем ты насочинял эти небылицы я не сочинял тихо сказал я всё это правда я был в стране невыученных уроков вместе с кузей кузя обратился я к охоту Выручи меня. Расскажи им всю правду. Ты нарочно продолжаешь нести этот бред, сердито сказал папа. И кого узовёшь в свидетели? Кота? Ну не ожидал я от тебя такого. Спасибо, сынок. Твои одноклассники наверняка решили, что в нашей семье не у всех с головой в порядке. Папа, взмолился я. Честное слово. Замолчи. Во всём надо знать меру. Извините, ребята, у меня дела. Я ухожу. До свидания. С этими словами папа быстро вышел из комнаты. Я умоляюще посмотрел на маму. Она печально вздохнула. И всё из-за тебя, Катька, возмутилась Люся. Уж очень ты правильная. Я тоже ухожу. И я, сказал женчик. До свидания. Ребята не допили чай, не доели пирог и молча ушли. "Мама, сказал я, ты ведь знаешь, что я никогда не врал. Поверь мне хоть ты". "Витенька, тихо ответила мама, я верю, что тебе приснился сон про страну невыученных уроков, и ты принял его за действительность". Вздохнув, я встал из-за стола и ушёл в свою комнату. Рекс побежал за мной. Я сел в кресло. Затем появился Кузя. Он запрыгнул мне на плечо и ласково замурлыкал. Кот знал, что я люблю, когда он мурлычет. Я заплакал. Стыдно в этом признаться, но я ревел, как какая-нибудь первоклашка. Рекс положил лапы мне на колени и лизнул меня в лицо. В окно заглянула Люся. "Не теряйся", шёпотом сказала она. "Всё обойдётся. Я-то тебе верю, потому что такое выдумать нельзя". Дёрнула эту Катьку за язык и испортила весь день рождения. Пролетело несколько дней. Папа почти не разговаривал со мной, а мама вздыхала, вздыхала и однажды предложила мне пойти вместе с ней к детскому психологу. Я отказался, потом всё как-то забылось. Так прошло несколько месяцев. В 5 классе у нас появились новые предметы: гражданнаведение, основы безопасности жизнедеятельности и многие другие. Очень увлекла меня история древнего мира. Чем больше я узнавал, тем больше хотелось узнать. Надолго моими любимыми книгами стали Приключения доисторического мальчика и Робинзон Крузо. Папа и мама больше не напоминали мне о за счастливом дне рождения. Я уже стал забывать о стране невыученных уроков. Учился, гулял с Рексом, катался на велосипеде. Всё было хорошо. Почти все ребята в нашем классе учились с удовольствием. Почти за исключением двоих. Рассчитывая на помощь бабушке, Люська всё так же вертелась, отвлекалась и вообще слушала в полуха, и, судя по её ответам, редко дочитывала домашние задания в учебнике до конца. Ещё более странно вёл себя Женчик. Первое время он по-прежнему вызубривал главы и параграфы, но, выходя к доске, сбивался, и отвечал не в попад. Привыкнув к постоянной опеке Кати Пятёркиной, он никак не решался высказать собственное мнение и путался, если вопрос учителя звучал не так, как в учебнике. Сломленный неудачами, Женщик всё больше терял интерес к учёбе. Было видно, что и Кати надоело тратить время на то, чтобы своими словами объяснять ему то, о чём рассказывали учителя. В общем, с каждым днём Люська и Женчик занимались всё хуже и хуже. И однажды случилось то, что должно было случиться. Проснулся я как-то ночью и слышу В комнате кто-то разговаривает. Воры, мелькнуло в голове. А что они могут у меня украсть? И потом, у зверя на коврике спит рекс. Почему же он не лает? Я затаил дыхание и прислушался. Кузя, тихо сказал кто-то. А правда, что вы побывали с хозяином в стране невыученных уроков? Правда? Рекс. Честное кошачье. У меня просто сердце замерло. Я боялся шевельнуться, чтобы не прервать задушевный разговор своих любимцев. Это было, наверное, очень интересно? спросил Рекс. Ещё бы, усмехнулся Кузя. Интересно, но очень опасно. Несколько раз мы с хозяином были на волосок от гибели. Я сам один раз ему жизнь спас. Знаете, как я вам завидую, вздохнул Рекс. Если бы мне пришлось побывать с хозяином в таком опасном месте, как страна невыученных уроков, я бы тоже не дал его в обиду. Он хороший, добрый, я его очень люблю. Я он тоже его люблю, промурлыкал Кузя. Но ты ещё такой молодой. Чтобы выжить в стране невыученных уроков, нужны не только храбрость и острые клыки, но и острый ум и жизненный опыт. Я невольно вздохнул, вспомнив, как ловко Кузя обманул велосипедиста и медведя. "Тихо", прошептал Кузя, "как бы мы не разбудили нашего мальчика". и они оба замолчали. Я всю ночь ворочался в постели и заснул только под самое утро. На следующий день мне сразу вспомнился ночной разговор Кузи и Рекса. Неужели это и вправду было, а может, только приснилось? Как сказала мама, я принял это за действительность. Но к Кузе не стоило обращаться за разъяснениями. Я хорошо помню, как он перестал со мной разговаривать. Едва мы вернулись из страны невыученных уроков. Расскажи я кому-нибудь о ночном разговоре с узером Экса? Кто поверит? Конечно, никто. Назовут вруном и фантазёром и снова начнут дразнить. Буду считать, что это мне приснилось. Но проверить всё-таки стоило. Я оделся. подозвал Рекса. Пёс радостно подбежал, виляя хвостом. "Я слышал", строго сказал я. "Как вы ночью разговаривали с Кузией. И не ври, что этого не было". Рекс положил лапы мне на колени и тихонько заскулил. Так он поступал всегда, когда просился на прогулку. "Значит, будешь меня обманывать?" а ещё говорил Что любишь, хозяина, упрекнул я пса. Рекс наклонил голову набок, преданно взглянул мне в глаза и замахал хвостом. Ладно, сейчас пойдём, отвесил я ему. Неси свой поводок. Рекс радостно взвизгнул и бросился за поводком. Мы вышли с ним во двор. Ты не здоров? спросила мама, подавая мне завтрак. Нет, нет, ответил я. Всё в порядке. Помахав ей рукой, я заспешил в школу. Первым был урок основы безопасности жизнедеятельности или ОБЖ. Старшие ребята говорили, что они такого в 5 классе не проходили. А зря. По-моему, это очень важный предмет. Он учит, как себя вести в разных неожиданных, чрезвычайных ситуациях. при пожарах, наводнениях и других катастрофах, как не искалечить себя дома и не стать жертвой бандитов и хулиганов. Я даже не подозревал, что детей может подстерегать такое множество опасностей. Преподаватель ОБЖ Алексей Петрович был человеком строгим. Говорили, что он офицер, только в школу приходит в штатском. На его уроках ребята сидели необычно тихо. Сегодня войдя в класс и поздоровавшись с нами, Алексей Петрович раскрыл классный журнал и вызвал к доске Люсю. Скажите, карандашкина, он нас всех называл на вы. Какие опасности могут подстерегать ученицу вашего возраста дома, на улице, в магазине? Люська встала и молча уставилась на Алексея Петровича. Вы не поняли вопроса? Скажите, какая опасность может подстерегать вас, скажем, на улице? На улице? переспросила Люська. Я могу подвернуть ногу или потерять деньги, которые дала мне мама, чтобы купить продукты. А ещё что? допытывался Алексей Петрович. Ну, я не знаю. Вижу, что не знаете. потому что на прошлом уроке совсем не слушали меня, а дома не потрудили заглянуть в учебник. Ну, хорошо. Может, вы припомните, как следует вести себя в лифте, если едете в нём с незнакомым человеком? У нас нет лифта, сказала Люська. Мы живём на первом этаже. Так. Ну, а если бы вы остались дома одна, и вам позвонили в дверь, что бы вы стали делать? я бы спросила. Кто там? Правильно. А если бы вам ответили, что звонит сотрудник папы, который подвёз по его просьбе на машине какую-то тяжёлую покупку, что тогда? Ну, тогда, если он такой добрый, что согласился помочь папе, я не знаю, я бы, наверное, открыла. И вы считаете, что поступили бы правильно? Лиска подумала немного и добавила: "Ну, я поблагодарила бы его. А что ещё? А ещё то, что я вынужден поставить вам двойку", спокойно сказал Алексей Петрович и снова стал читать классный журнал. "Надеюсь, хоть кто-то усвоил то, о чём говорилось на прошлом уроке", сказал он. "И расскажет нам попрошу Семёнова Евгения. Женчик встал. Я вам напомню, Семёнов, что на прошлом уроке речь шла о том, какие опасные ситуации могут поджидать школьника дома, на улице, в магазине. Пожалуйста, перечислите мне их и расскажите, что надо делать, чтобы подобных ситуаций избежать. Я вас слушаю. Избежать Тихо сказал женчик, беспомощно оглядываясь на ребят. Что? переспросил Алексей Петрович. Куда бежать и при какой ситуации? У меня не было этого, как вы сказали, сита, сита решето, крикнул Серёжа Петькин. Алексей Петрович обвёл суровым взглядом засмеявшихся ребят. Тем мгновенно смолкли. Я хотел сказать, прилепетал Женьчик. У меня никогда не было опасностей. А у него, правда, не было опасностей, тихо заметил Серёжа Петькин. Бабушка провожает его в школу и приводит из школы домой, и одного его никуда не пускают. Понятно, сказал учитель. Семёнов. У вас есть учебник? по моему предмету. Есть. Я спрошу вас в следующий раз. А сегодня вынужден поставить вам двойку. Он помолчал немного, потом тихо спросил: "Ребята, вы что, все будете так отвечать, как Карандашкина и Семёнов?" "Нет, нет", закричали мы. "Вы нас просите?" Не успею ответил Алексей Петрович. Тут зазвенел звонок. Занятия в этот день шли как-то странно. Все учителя, как сговорившись, вызывали к доске Люсю и Женю. Наверное, Алексей Петрович рассказал всем в учительской, как они отвечали на его уроки. Повторялась моя прошлогодняя история. — Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Только теперь она происходило с Карандашкиной и Семёновым. Наверное, учителя решили проверить их прилежание, и кто знает, может перевести обратно в 4 класс. Как бы то ни было, оба они получили в тот роковой день по четыре двойки. По ОБЖ, истории древнего мира, природоведению и даже по литературе. Некоторые ребята смеялись, а мне стало как-то не по себе. Я ещё не забыл, как нёс домой дневник с пятю двойками, хорошего мало. Жаль было и Люську, и перепуганного Женьку. Катька даже не подошла утешить его. Мало того, проходя мимо Женьчика, она произнесла своим металлическим голосом: "Так тебе и надо. Привык у меня списывать. Вот теперь попробуй думать своей головой". взмахнула косами и с надменным видом вышла из класса. Когда прозвенел последний звонок, Люську, Женчика и почему-то меня вызвали к директору школы. Ну, что вызывали их, было понятно. Но при чём здесь и я? — Садитесь, ребята, — сказал Виктор Васильевич. — У меня к вам серьёзный разговор. «Дайте-ка мне ваши дневники». Мы достали из ранца в дневники и подали директору. Просмотрев их, он отложил дневники в сторону, вздохнул и сказал, «Так, вы двое явно хотите достичь печального рекорда моего тезки». «Грустно, дети мои!» Мы молчали. «Как вы думаете?» Почему я вызвал вас всех троих? Не понимаете? Ну ладно, открою вам секрет, хотя вы сами могли бы догадаться. Вы оба знаете, продолжил Виктор Васильевич, обращаясь непосредственно к Люське и Женьчику. Как Витя учился в четвёртом классе. Был случай, когда он получил в один день пять двоек. Было так, Витя? Было, тихо ответил я. Но ведь всего один раз? Да. Потому что ты понял, что стыдно так безответственно относиться к урокам. Виктор, директор кивнул в мою сторону, сумел взять себя в руки, простился с ленью и серьёзно взялся за учёбу. Он сумел побороть в себе Ага. Как же? Вдруг перебила директора Люська. Поборол бы он Если бы не побывал в стране невыученных уроков, вот там ему мозги и вправили. Слышать не хочу об этой глупой выдумке. Я знаю, ведь я рассказывал вам в классе сказку про какую-то страну невыученных уроков. У него богатая фантазия, и он очевидно хотел не только сам исправиться, но и таких лоботрясов, как вы, припугнуть тем, что попадут в эту страну. Если будут плохо учиться. Это неправда, решительно заявила Люська. Он был там. Так выдумать нельзя. И страна эта вовсе не сказка. Даже Зоя Филипповна не говорила, что это сказка. Виктор Васильевич вынул платок и вытер потный лоб. Помолчав немного, он тихо сказал: "Вы очень тревожите меня, ребята. Он опять обратился к Люсе и Женьчику. Оба вы в трудном положении. Ведь вас перевели в пятый класс условно. Честно скажу, мне не хочется возвращать вас в четвёртый класс, отрывать от друзей, с которыми вы проучились с первого дня, и мне кажется, я нашёл выход. И тут, Витя, всё будет зависеть только от тебя. От меня? удивлённо воскликнул я. А я-то что должен сделать? Очень многое. Ты должен помочь им осознать необходимость серьёзного отношения к учёбе, помочь вылезти из этого болота лени, поверить в свои собственные силы. А главное расскажи им, как тебе удалось преодолеть себя. Почему у тебя появился интерес к урокам? Понимаешь меня? Поможешь им? Постараюсь, растерянно сказал я. Только не знаю, смогу ли. Да и будут ли они меня слушать? Если не дураки, то будут, отрезал директор. А если не будут, то пусть возвращаются в четвёртый класс. Всё. Желаю всем троим успеха. Мы молча вышли из кабинета. "Ребята, обратился я к Люське и Женчику. Попробуем? Только чур, никому ни слова. Обещаете?" "Да", насупившись кивнула Люська. "Обещаем. Обещаем", еле слышно повторил Женчик. "Катьке не проболтайся", заметила Люська. "Не буду", вздохнул Женчик. она меня за человека не считает. Завтра после уроков приходите ко мне, пригласил я ребят. Если мы все вместе будем стараться, надеюсь, что-нибудь получится. Мы разошлись по домам. То есть разошёлся один женчик, которого на лавочке у школьной раздевалки ждала бабушка. А мы с Люсей, поскольку жили в одном доме, пошли домой вместе. но по дороге не проронили ни слова. Я думала о том, что впереди нас ждут нелёгкие испытания. А Люся, наверное, думала о том же, о чём думала я, когда нёс в дневнике те злосчастные пять двоек. Честно скажу, я не представлял себе, как смогу заставить Люську и Женчика изменить своё отношение к учёбе. Правда, Директор их здорово припугнул. Но всё же Люська всегда была лентяйкой, и уроки за неё делала бабушка. А теперь бабушка уехала к сыну, и Люське ничего не осталось, как самой взяться за ум, если он у неё, конечно, есть. С Женчиком было ещё сложней. Как убедить его поверить в свои силы, если сам он в себя не верит? Можно выучить наизусть любую книгу, даже самую умную и сложную. Но если не думать самому, надеяться, что решение за тебя примут другие. А Женчик давно привык рассчитывать на других, на родителей, на бабушку, на Катьку Пятёркину, у которую он постоянно списывал. А теперь и она отвернулась от него. Я её не осуждаю. Женчику, как когда-то мне, Пора было научиться отвечать за свои поступки. Что же мне делать? Ума не приложу. А ведь обещал Виктор Васильевичу, что постараюсь. Вот беда. Мама заметила, что я рассеян, плохо ем, и пристыдно взглянув на меня, вынула из моего ранца дневник. Посмотрела на отметки и спросила: "Может, ты устал?" "Нет," Сейчас пойду погуляю с Рексом. Услышав это, Рекс подбежал ко мне с поводком в зубах. Во дворе я сел на скамейку и спустил его с поводка. Тот долго носился по двору, потом подбежал ко мне и заглянув в глаза, дотронулся до моей коленки лапой. Рекс, дорогой, сказал я, обняв его. Если бы ты знал, что я обещал Виктору Васильевичу, Рекс наклонил голову и как бы внимательно прислушался. Мне так хотелось рассказать кому-нибудь о том, что произошло в школе. Но кому? Мама, конечно, заметит, что я помогаю Женьчику и Люське делать уроки. Но рассказывать ей о произошедшем было никак нельзя. Ведь я же сам просил ребят никому ни слова. А вот Рексу Можно было рассказать обо всём, и о том, что случилось сегодня на уроках, и про четыре двойки Женьчика и Люси, и про то, какое обещание я дал директору школы. Рекс выслушал меня внимательно, изредка тихонько поскуливая, даже два раза лизнул меня в нос и щёку. Вечером я долго не мог заснуть, вертёлся с боку на бок. а потом как-то провалился в сон. Долго ли я спал, не знаю, но разбудил меня чей-то тихий разговор. Нет. Значит, прошлой ночью мне не приснилось, что Рекс разговаривает с Кузей. Я замер, прислушиваясь к их беседе. Рекс поведал Кузе все то, о чем я рассказал ему во время нашей долгой прогулки. Да ещё как подробно, болтун. Мы ну, прямо слово в слово. Вы всё поняли, Кузя? Допытывался Рекс. Этот самый директор школы хочет, чтобы наш хозяин превратил двух двоешников в хороших учеников, таких же, как он сам. Бедненький наш дорогой Витя. Да разве же он волшебник? «Разве он сможет превратить этих лоботрясов в отличников?» «А не запомнил ли ты имена этих лоботрясов?» — деловито спросил Кузя. «Ну, как же, конечно, запомнил! Это какая-то бумажкина!» «А может, карандашкина?» «А я что говорю? Конечно, карандашкина!» «Я так и думал!» Это Люська, хозяйка кошки Топси. Такая же глупая, как и её кошка. Ну а второй лобатряс кто? Витя называл его Женьчик. Так, протянул Кузя. Это ещё похуже Люски. Никакой самостоятельности. «Никогда Витя с ними не справится!» «Что же делать, Кузя?» — встревоженно спросил Рекс. «Подумаем», — ответил кот. «Помочь им Витя сможет, только если ему снова, но уже вместе с ними, удастся побывать в стране невыученных уроков. Там их быстро вразумят!» А вы не могли бы поподробнее рассказать, как именно вы туда попали в прошлый раз? Если, конечно, вас это не затруднит. Слегка смущённо и уважительно, как настоящий воспитанный пёс, попросил Рекс. Голос Кузи стал задумчивым и мечтательным. Хм, нечуть. Тогда всё было иначе, чем сейчас. Надо сознаться, что Витя тогда очень плохо учился. Не может быть, воскликнул Рекс. Не перебивай, строго одёрнул его Кузя. Да, так было. Однажды он так возненавидел свои учебники, что бросил их на пол и закричал: "Пропадите вы проподом!" Тут учебники ожили, Я отправили его в страну невыученных уроков. Он вылетел в окно, а я, как верный кот, за ним, конечно. Не мог же я бросить хозяина в минуту такой опасности. Летели мы довольно долго, а потом приземлились. И что было дальше? Это долго рассказывать. Как-нибудь зимними ночами. Когда меня одолеет бессонница, я расскажу тебе всё. А сейчас, да вы гляди, Витя проснётся. Только одно могу сказать. Улетел Витя с самым плохим учеником в классе. А вернулся оттуда. Кузя вздохнул. Сам знаешь, как он теперь учится. Недаром родители сделали ему такие подарки в день рождения. Погодите минуточку, перебил Кузьорекс. Если он бросил учебники на пол, сказал: "Пропадите вы проподом", и благодаря этому заклинанию учебники ожили и отправили его в страну невыученных уроков, то может, во время занятий с этими лоботрясами Витя сделает то же самое, бросит учебники на пол. Какой же ты ещё мальчишка! Возмутился Кузя. Тогда Вися ненавидил учебники, а теперь они стали такие интересные, что его от них за уши не оттащишь. Это, во-первых, а во-вторых, он и сам очень сильно изменился. Теперь он не позволит себе так поступить. Тоже придумал умник. Тогда будем надеяться, что Люся и Женя сами захотят исправиться. Уныло вздохнул Рекс. Ой, не верится мне в это, философски заметил Кузя. Тогда, тогда. Может быть, Витю попросить их вежливо, с надеждой сказал пёс. Не знаю, не знаю, задумчиво протянул кот. Поживём, увидим. Я слушал их, стараясь запомнить все слово в слово. Может, и правда, если Люська и Женчик не захотят меня слушать, стоит воспользоваться советами Кузи и Рекса. Утром мама едва растолкала меня. И опять я не мог решить, то ли это был сон, то ли на самом деле Кузя разговаривал с Рексом. День в школе прошёл как обычно, без всяких происшествий. После окончания занятий я напомнил Люське и Женьчику: "Жду вас в 6". Люська молча кивнул в знак согласия. Женьчик пискнул: "Приду". "Что ты так нервничаешь?" спросила мама. "Что-нибудь случилось? Поделись со мной". "Ничего не случилось". ответила я как можно более равнодушно. «После обеда погуляю с Рексом, а потом буду делать уроки». «Ну-ну», сказала мама и посмотрела мне в глаза. Но она в них ничего не увидела, кроме правды. Я ведь не солгал. После прогулки с Рексом я и в самом деле собирался пойти в свою комнату и засесть за уроки. Люська и Женчик сказали, должны бы прийти только к шести. Спуская Рекса с поводка, я не удержался и сказал ему: "Не думал, что ты такой болтун. Никогда больше не буду тебе доверять". Рекс вилял хвостом и радостно повизгивал, делая вид, что ничего не понимают, потом сломям помчался за Люскиной кошкой Топси. Это меня немного смутило. Возможно, то, что я слышал, Действительно было сном. Ведь если бы этот разговор состоялся на самом деле, то Рекс бы обиделся на мои слова, а он повёл себя совсем не так, как можно было ожидать. Нагулявшись с собакой, я вернулся домой и взялся за уроки. Не знаю, что произошло, но я ничего не понимал из того, что читал. Задачи не решались. Стихи не запоминались. Наверное, предстоящая встреча с этими потенциальными второгодниками совсем выбила меня из колеи. Моя голова была занята только мыслью о том, как пойдут наши занятия. Наконец часы пробили 6. Витя, к тебе, ребята, крикнуло мама из прихожей. Принимай гостей. Я вышел на встречу Люсе и Женьчику. Мама стояла и улыбалась ребятам. Люся и Женчик смущённо поздоровались. Они не в гости. Мы будем вместе делать уроки, объяснил я маме. "Вот и отлично", сказала она. "Не буду вам мешать". Мы прошли в мою комнату. Я молча усадил ребят за свой стол. Собака не укусит. Трусливо спросил женчик, взглянув на Рекса, который отдыхал на своём коврике после прогулки. И кошка не поцарапает, ответила за меня Люся. Не надо быть таким трусишкой. Ребята, остановил я их. Прошу вас, будьте внимательны, думайте только об уроках. И, конечно, во всём слушайтесь меня, ехидно продолжила Люся. — Сам-то только-только перестал двойки хватать, — съязвил Женчик, взглянув на меня из-под лобья. — Так дело не пойдёт, — стараясь держаться спокойно, ответил я. — Или вы будете со мной заниматься, или... или что? — не унималась Люська. — Поставишь нас в угол? — Или нажалуешься на нас директору, — продолжил Женчик. — Как вам не стыдно? — попытался я остановить их. Я же обещал Виктору Васильевичу помочь вам, а вы пытаетесь всячески меня разозлить. Хоть и болтай. Давайте заниматься. Начнём с тебя, Люся. По какому предмету у тебя больше всего двоек? Строгим голосом спросил я у Грандашкиной. Она покраснела и ответила: "А тебе какое дело?" Тут я не выдержал. Мне стало ясно, что ничего хорошего у нас не получится. Неожиданно мяукнул Кузя. Рекс поднял голову и взглянул на него. Кузя мяукнул ещё раз и свернулся калачиком. Рекс приподнялся со своего коврика и направился в мою сторону. Казалось, он хотел мне что-то сказать. Пошли, Женчик, вдруг решительно сказала Люська. Поддумаешь, какой учитель нашёлся. Лучше чего не понимаю, Я у бабушки спрошу. Она больше его знает. Люся поднялась со стула и направилась к двери. Женчик, словно заворожённый, последовал за ней, как раньше за Катей Петёркиной. Я решился. Подождите минутку, попросил я ребят. Я подошёл к полке с книгами, взял учебник географии и положил его перед собой на стол. Набрав в лёгкие побольше воздуха и стараясь ничем не выдавать своего волнения, я произнёс торжественным голосом: "Уважаемая География, вы были так добры, что я осмелился снова побеспокоить вас. Пожалуйста, прошу, помогите мне снова попасть в страну невыученных уроков вместе с Люской и Женьчиком и Рексом". добавил Рекс. Я обещал помочь им. Люська и Женьчик испуганно смотрели на меня, не решаясь двинуться с места. Неожиданно в комнате стало темно, потом всё озарилось зеленоватым светом. Учебник географии на столе превратился в маленького человечка. На нём был надет аккуратный и чистый балахон из цветной бумаги. Хорошо, Витя, сказал человечек. Я исполню твою просьбу. Ты храбрый мальчик, поэтому надеюсь, не испугаешься сам и сумеешь выручить этих бездельников, если им будет грозить беда. А вы обратилась география к ключке и женчику. Слушайтесь Витю во всём. Иначе вам никогда не вернуться из страны невыученных уроков. Разрешите мне, госпожа География, заговорил вдруг Рекс. Следовать за хозяином и охранять его. Разрешаю, сказала География. Хорошо, что хочешь последовать за Витей. Этим ты окажешь ему неоценимую услугу. В стране невыученных уроков ты должен будешь не только защищать, а охранять ребят, но и приводить их именно в те места, где они должны оказаться. Вот мой платок. Понюхай его. Рек старательно задвигал носом. Тебе надо будет вести их по дорогам и тропинкам, у которого будет именно этот запах. Ты его запомнил? Да, сказал Рекс. Хорошо запомнил. А ты, Кузя, не желаешь присоединиться к этой компании? Благодарю. С меня достаточно и одного раза, лениво заметил молчавший до сих пор кот. Лично я ради этих лоботрясов ни за что бы не стал возвращаться в это жуткое место. А за хозяина я не боюсь. Рекс не даст его в обиду. — Тогда не будем терять времени, — воскликнул человечек. — В путь! И удачи вам, ребята! География взмахнула платком, и мы вылетели в окно. Летели мы, как показалось, недолго. Женчик плакал, а Люська так крепко сжимала мою руку, что даже было больно. Рекс, летевший позади нас, то громко лаял, то повизгивал. Наверное, ему тоже было не по себе. Сейчас я спрашиваю себя, было ли мне страшно? Не знаю. Нет, было, конечно, особенно за Женчика. Он такой не самостоятельный и трусливый. Люська хоть и девчонка, но куда храбрее. Как-то они вынесут испытание. Кузя прав. Если бы не ребята, я бы и сам ни за что не решился отправиться в это полное опасности место. Но ведь я ожидал слова. Постепенно мы стали снижаться и плавно опустились на лужайку, покрытую густой травой. И что будет дальше? дрожащим голосом спросил Женчик, хлюпая носом. Я думаю, пробасил Рекс. Но всем сейчас надо поспать. Ни Люську, ни Женчика ни чуть не удивила, что Рекс вдруг заговорил человеческим языком. Может, потому что они были слишком напуганы, а может, Потому что знали по моим рассказам, что в стране невыученных уроков на каждом шагу подстерегают разные неожиданности, и говорящая собака далеко не самая страшная из них. Трава была мягкая, пахучая, тёплая. Мы послушали совет Рекса, легли на неё и сразу же заснули. Когда Рекс разбудил нас не громким лаем, Лужайка, на которой мы спали, была озарена солнечными лучами. Рекс бросился ко мне. "Хозяин", сказал он. "Тут что-то неладно, и мне это совсем не нравится. Идите за мной, только тихо. Я вам кое-что покажу". Я разбудил Люську и Женьчика, и мы втроём последовали за Рексом.